и произнесла еще много всяких слов, в том числе совершенно нецензурных. Все они, даже самые обидные, показались магистру истории райской музыкой, почище пресловутой фантазии Фаминор. А в конце Алтын разревелась, и горько всхлипывая сказала уже без руга «Какой же ты дурак, Фондорин! Я люблю не славу, а его пальцы, его талант. Талант — единственное, что в нем есть. Больше любить его не за что. То есть, может, и есть, но это мне по барабану».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 Тут Ника, конечно, переполошился, замахал руками, но что-то не нужно отменять. Раз тебе нравится, занимайся сколько хочешь.